Глава 30. -я. Поезд Бенко вылял по степи, то и дело поглядывая за изгородь из жердей в поисках того, что может ожидать его в очередной раз. Но в ограниченное поле крабьего зрения попадали лишь крохотные желтые лютики и бережки прудов, к счастью, наполненных простой водой, а не кровью. Над степью прогремела жуткая гроза и Бену пришлось зарыться в землю у самого краешка тропы, чтобы его с нее не смыло. Он долгие недели упорно полз по тропе, прерываясь лишь на крабий сон, означавший отдых, будучи начеку. Он копался в мутных лужах, ища червей или еще что-нибудь съестное, но ему этого едва хватало. Клешни, когда-то гибкие и проворные, начинали костенеть и делаться хрупкими и так неважное зрение становилось все хуже. Вскоре он одолевал всего лишь около метра в день, словно увяз в глине. Задолго до этой злополучной прогулки они с Терезой каждое лето вывозили детей на пляже Атлантического побережья в Делаверия, и там иногда натыкались на лежащий на берегу крабий панцирь. Сперва он походил на живого краба, но когда дети подходили поближе и осторожно трогали его палочкой, та легко протыкала панцирь. Затем они его переворачивали, и тот оказывался пустым. И вот теперь, тащась по нескончаемой тропе, Бен чувствовал, что его внутренности вот-вот вывалятся наружу, оставив лишь окостеневшую оболочку, чтобы любой, проходящий мимо, мог раздавить ее ботинком. «Может, я превращусь в камень? Может, меня превратят в ископаемое, и я на миллиарды лет окажусь сжат бесконечными слоями отложений?» Вновь появятся и исчезнут динозавры, и астероиды начнут бомбардировать планету, и из человеческой протоплазмы вновь разовьются люди, прежде чем меня выпустят на свободу. Грозы стали греметь реже, и безжалостное солнце опаляло степь, иссушая траву и делая ее бурой. Теперь он останавливался на несколько часов, чуть не бредя под испепеляющим жаром, Иногда даже не помня, почему он оказался на тропе или зачем все еще по ней тащится. Вот однажды он натолкнулся на деревянную ножку. Ой! Это оказался полированный стол из сосны, стоявший посередине тропы. Бен поднял глаза, но не разглядел ничего дальше пяти сантиметров от себя. Он заполз под стол в пятнышко спасительной тени и увидел две ноги, ноги пожилой женщины. Простые черные туфли без каблуков, прозрачные колготки. Затем он услышал, как к нему обращается чей-то голос. «Вы хотите снова стать человеком?» «Я узнаю этот голос». «Миссис Блэкуэлл?» — спросил он. «Да, я миссис Блэквелл. «Вы хотите снова стать человеком?» «Да, да, в ваших словах слишком мало убедительности, извините». «У меня жутко раскалывается голова, я даже не знаю, какой сегодня день». «Сегодня любой день, Бенджамин. Здесь нет нужды вести счет дням или числам. Вы теряете время. Вы через несколько минут умрете от обезвоживания и голода, если не ответите на мой вопрос». «Да», — тихо прошептал он, — «пожалуйста, сделайте меня снова человеком». Он услышал, как хлопнула пробка, и на него вылилась струйка прозрачной жидкости. «Пейте», — сказала она. Он высосал мутную грязную жидкость. На это ушло мгновение, но как только зелье начало растекаться по телу, Бен сразу почувствовал изменения. Внутренности его надулись и распухли. Поле зрения словно взорвалось, а затем сложилось в ясную панораму, когда голова начала прорастать из крабьего панциря, словно голова младенца, выходящая из чрева матери. Его руки... Настоящие человеческие руки давили изнутри на панцирную оболочку и разнесли крешни на мелкие кусочки. На пальце снова оказалось отцовское кольцо. Крохотные крабьи легкие, усыхавшие от жары, вобрали в себя воздух и расширились, и он изрыгал из них последние остатки воды человеческим ртом, кашляя и отхаркивая чуть ли не дорвоты Его рудиментарные конечности отвалились, Из грибных плавников выросли сильные, крепкие ноги, длинные кости, упругая кожа, жесткие, чисто мужские волосы на ногах, ступни. Да, у него появились ступни. Он мог нежиться в море и шевелить пальцами ног, держа в руке бутылку с пивом, но сейчас он лежал на земле под столом миссис Блэквелл, по-прежнему истощенный. По-прежнему изголодавшийся, вокруг него валялись крохотные осколки крабьего панциря. Он с трудом мог шевельнуться. «Вставайте!» — же велела она ему. «У нас неотложное дело!» «Я тут от жажды умираю!» Ему на голову плюхнулась бутылочка с холодной водой. «Пейте!» — сказала миссис Блэкуэлл. Он повиновался. «А теперь вставайте!» Его охватила злость. Все время выполняешь указания этой тропы и людей, которые ею верховодят. Как же меня тошнит от этой хрени!» Так что вставать он не стал, а вместо этого протянул под столом руку и схватил за ногу эту тупицу миссис Блэквейл. И тут же под столом появился голодный Ротвейлер со зверской мордой и зарычал на него. «Отпустите меня!» — приказала миссис Блэквэлл. Это довольно быстро напугало Бена — Он убрал руку и в страхе откатился от Ротвеллера, вывалившись в пыли. Миссис Блэквелл швырнула ему черные спортивные шорты, оранжевую футболку, носки и кроссовки. «Одевайтесь!» «Почему вы все время надо мной измываетесь? Вы хотите, чтобы я спустила на вас собаку? Или же желаете знать, что будет дальше?» «Ладно, уроды конченые!» натянул шорты и футболку и, наконец-то, поднялся на ноги. Женщина сидела за столом, скромно сложив перед собой руки. Сам же стол был уставлен яствами, мясными деликатесами и сырами, блюдами жареных овощей с хрустящей корочкой, воплощение грез голодающего. А рядом с этим великолепием лежал еще и заряженный пистолет. За спиной миссис Блэкуэлл стоял поезд. Там располагался отправной пункт линии. В хвосте состава помещался красный тормозной вагон с огороженной смотровой площадкой. К нему были прицеплены шесть вагонов – спальный, вагон-ресторан, сидячий люкс-вагон, вагон первого класса и два стандартных пассажирских. В голове состава стоял дизельный локомотив. Бен не удосужился попросить разрешения приняться за еду. Он хватал руками и отправлял в рот все и сразу. У ног миссис Блэкуэлл он заметил Ротвейлера. Теперь тот сидел спокойно и смотрел ласково, как щенок. «Бену захотелось пинком вышвырнуть его в другое измерение. Наелись?» — спросила миссис Блэкуэлл. «Аж ну шакундашку", прошамкал Бен с набитым ртом. Она стала проявлять нетерпение и топнула ногой. «Давайте же к делу!» «А вы же варите, пока я М. «Необходимо ваше полное внимание и сосредоточенность. Ладно, хватит есть!» Большим пальцем миссис Блэкуэлл показала на поезд. «Поезд отправляется через две минуты. Он доставит вас к постановщику. Несмотря на ваше поведение, здесь вы доказали, что являетесь достойным и сильным молодым человеком. Постановщик полагает, что теперь вы готовы к встрече с ним». В качестве альтернативы вы можете выбрать пистолет, сойти с тропы и застрелиться. «А зачем мне это делать?» — она наклонилась к нему. «Я не могу вам сказать, как долго вы будете ехать на этом поезде. А почему?» «Это прерогатива постановщика. Возможно, 15 минут, возможно, долгие годы. Вы, разумеется, останетесь в живых. Теперь-то вы усвоили, что ничто на тропе никогда вас не убьет, даже старость». — До тех пор, пока существует тропа, существуете и вы. — А что там на поезде? — Там ничего нет. — Ну, а еда-то там есть? Она закатила глаза. — Да, еда там есть, но времени уже нет. — Так что выбирайте, поезд или пистолет? Бен схватил пистолет со стола и взвесил его в руке. То, что надо. Он прицелился в миссис Блэквелл. Пес моментально залился злобным лаем. Бен снова опустил оружие на стол. «Вот что я вам скажу», — обратился он к ней. «Смерть тоже тянется миллионы и миллиарды лет. Так что сегодня стреляться я не намерен, миссис Блэквелл. Я возьму этот пистолетик с собой и сяду на поезд, а когда доеду до вашего постановщика, то пальну прямо в его поганую рожу». Она саркастически улыбнулась Бену. Он неторопливо прошел мимо нее и взобрался по ступенькам в задней части тормозного вагона. Оказавшись на смотровой площадке, он поднял в ее сторону средний палец руки. Она покачала головой, а поезд отошел от буферной стойки, гремя и покачиваясь из стороны в сторону, пока достаточно не разогнался, чтобы пойти ровно. Бен двинулся в сторону головы состава через пустой тормозной вагон и пассажирские. В таких поездах он бесчисленное количество раз ездил от Бостона до Вашингтона и сразу узнал знакомый антураж. Обтянутые дешевенькой тканью сиденья, туалеты с тяжелыми раздвижными дверьми, маленькие занавесочки, багажные отсеки под потолком с болтающимися дверцами, норовящими врезать тебе по затылку, и белыми стоп-кранами, которыми можно остановить весь поезд. Руди бы этот поезд понравился – Его старший сын просто обожал поезда. Он даже подражал им звуками. Играя в подвале, он то и дело выкрикивал ту-ту. Пассажиров в поезде отсутствовали. Сидячие вагоны, вагон первого класса и роскошный спальный вагон все были пусты. Он мог сидеть и спать где угодно. Поезд целиком принадлежал ему. Кроме вагона ресторана. Тот оказался последним, куда он зашел, расположенным в голове состава сразу за локомотивом. Когда Бен протиснулся в дверь и попал в ресторан, он заметил стоявшего за стойкой жуткого старика с ноздреватым гримом. Это был портье Вориса. Восстанавливающийся. Бен взглянул на омерзительного старикашку и попятился назад. «Чем могу служить, сэр?» — спросил портье, сделавшийся барменом. За его спиной располагался стандартный набор из чипсов, напитков и неаппетитных замороженных пиц, плюс банка для чаевых. «Теперь ты научился говорить?» «Я всегда умел разговаривать. А я-то думал, мы тебя убили», — заметил Бен. Барман улыбнулся хитрой и злобной улыбкой. «Постановщику захотелось вернуть меня обратно. Кто ведет поезд, Ворис?» Это лежало за гранью возможного, но, конечно же, было очень даже возможно. «Ворис!» «Теперь это было возможное всего. Никто не ведет поезд», — ответил бармен. «Вам что-нибудь подать?» Бен Пулей вылетел из вагона ресторана, промчался сквозь все вагоны до грязного тормозного в конце состава. Оказавшись на площадке, он стал высматривать место, где бы ему получше спрыгнуть, но поезд мчался по рельсам, Слишком быстро, наверное, километров под двести с лишним в час. Иссохшая трава сменилась пустынным солончаковым плато, и солнце высвечивало его мрачную белизну. Он повернулся к раздвижной двери тормозного вагона, случайно ударившись головой остальную притолоку, и отключился. Когда Бен проснулся, он лежал в постели. Постельное белье украшали изображения автомобилей. В доме. Футбольные плакаты на белых стенах. Что случилось с поездом? С поездом? С каким поездом? Нет никакого поезда. Ты дома. С мамой и папой. Или забыл. Сегодня суббота. На завтрак будут сладкие хлопья. Бен ощупал свое тело. Он маленький и бледный. Ему семь лет. Вошел отец, пахнущий, как туалетная кабинка. Мама, все выходные дежурит, сказал он Бену. Поедешь со мной? Куда? Это сюрприз. Они погрузились в папашин седан развалюху и отправились в лежавший неподалеку город Шакопе. Еще с шоссе Бен заметил колесо обозрения. Верно мыслишь, сказал отец, потянувшись в бардачок за теплым пивом. «Это парк развлечений. Сегодня прокатишься на штопоре». «Пап, я не хочу». «Чепуха. Мамы рядом нет. Лучше времени не придумать, чтобы тебе наконец-то покататься на американских горках». «Мне не нравятся американские горки». «Да нравятся. Каждый раз, когда мы приезжаем сюда вместе с мамой, ты идешь прямо к очереди, а в последний момент пасуешь. Пора бы и решиться». Бен принялся скрести дверь в поисках ручки. «Нет». «Да не дергайся ты!» Штопор представлял собой хитроумно изогнутое сооружение черного цвета с перемежавшимися петлями, в которых пассажиры раз за разом переворачивались вверх ногами. Вполне понятно, что подобный аттракцион вселял страх в мальчишку с ограниченными представлениями о центробежной силе. Они припарковались на задворках стоянки парка развлечений, откуда до горок пришлось топать по жаре полтора километра. Старикан был уже выпивший. Они встали в очередь, и когда Бен попытался сбежать, отец схватил его за плечо и не отпускал от себя. Бен вырывался, ныл и умолял отца не сажать его в эту адскую машину. На них начали оглядываться. — Ты еще сам рад будешь, что я тебя заставил, — сказал папаша, испуская густой пивной аромат. «Не хочу туда идти», — причитал Бен, весь трясясь. «Да не трусь ты! Я еще не готов!» Папаша опустился на колени и прижал его к себе, больше от того, чтобы не грохнуться на землю, нежели из нежности. «Послушай меня», — произнес он. «Просто сделай вид, что ты им рулишь». «Чего, чего?» «Сделай вид, что ты им управляешь!» «Это же фиксированная трасса!» «Ты не можешь управлять ею и указывать, куда ехать, но если ты притворишься, что рулишь, будет не так уж и плохо. Ну что, логично?» «Нет, тогда просто положись на меня!» Он подтолкнул Бена вперед, и мальчишка захныкал. Теперь он уже хватался за своего пьяного папашу, на них смотрело все больше людей, гадая, не сделать ли замечания и не вмешаться ли. Но ни того, ни другого не случилось. Старикан затащил Бена в сверкающую черную вагонетку и застегнул на нем плечевой ремень. «Теперь отступать некуда», — сказал он Бену. Бен начал всхлипывать, когда оператор нажал кнопку, и вагонетка начала долгий жуткий путь к верхнему краю трека по толстым черным балкам. Бен слышал лязг цепей, когда те захватили вагонетки и потащили их вперед. Он слышал звон и грохот. Старикан снова прошептал ему на ухо «Запомни! Рули этой штукой!» Теперь они оказались метрах в тридцати над землей. Цепи перестали грохотать, и все привычные звуки парка замерли далеко внизу. В пустом кусочке неба осталась лишь ужасная звенящая тишина. Вагонетки достигли верха, а затем с какой-то изощренной жестокостью остановились перед падением вниз, так, что Бен увидел, сколько ему придется лететь. Теперь слезы у него лились ручьем, а папаша еще и усугублял его испуг, смеясь, хихикая и крича, «Ну разве это не здорово?» «Нет, совсем не здорово!» Бен думал, что вот-вот умрет. Вагонетки отцепились, и он издал отчаянный младенческий вопль. Штопор вдавил его в сиденье, потом приподнял, а затем вывернул ему желудок наизнанку. Но где-то во время гонки, молясь, чтобы она поскорее закончилась и не убила его, Бен начал наклоняться в сторону изгибов. Трек извивался, и он изгибал свое тело, словно мотогонщик, вписывающийся в поворот. Когда их понесло вверх тормашками, он вжался в сиденье и притворился, что жмет на кнопку форсажа, словно пилот истребителя, уклоняющийся от встречного огня. Он перестал плакать. Он сосредоточился, он рулил и управлял. Когда вагонетка остановилась, слез как не бывало. Бен рванулся к выходу и сделал круг, чтобы снова встать в очередь. В тот день он прокатился на горках еще десять раз. Когда они возвращались на машине домой, еще до того, как старикан в очередной раз попался на вождение в пьяном виде и полицейским пришлось довозить Бена до дома, папа шарыгнул и сказал сыну, «Извини, что ты из-за меня разревелся, я облажался». «Я знаю, что ты выпил, пап». «Нет, я в том смысле, что я действительно облажался, но у меня есть на то свои причины. Я знаю, что никогда не сделал для тебя ничего хорошего, но запомни, все плохое можно превратить в хорошее, если знаешь, как это сделать». Он проснулся. Что-то в нем переменилось. Долгие годы смирения, замкнутости и, как следствие, равнодушие словно слетели с него. Снова появилась настойчивость и неистовство. Он поднялся на смотровой площадке тормозного вагона, глядя на убегающие вдаль рельсы из-под колес несущегося поезда. Он никак не управлял тропой. Она диктовала ему все. Но теперь это осталось в прошлом. руле этой штукой. «Да» он станет ею рулить и вырулит прямиком к Терезе. Он вернется к ней. Я проложил здесь тропу, мне хотелось, чтобы она шла именно тут». Бармен, прошедший до тормозного вагона через весь состав, похлопал Бена по плечу. «Вам нужно вернуться внутрь до темноты», — сказал он. Бен развернулся и с силой врезал бармену по лицу. Затем бросился на старикашку и принялся душить его, колотя по голове рукояткой пистолета. «Перестаньте!» — вскрикнул бармен. «Вам надо вернуться внутрь!» «Как попасть на локомотив?» — приказным тоном спросил Бен. «Это очень опасно. Да мне наплевать!» «Через вагон ресторан!» — прохрипел старикашка — Там есть лесенка, по которой можно забраться в кабину. Кто им управляет? Я же сказал вам, никто. Он едет сам по себе. Ну, больше он так не поедет. «Постановщик вам не позволит. Я сам постановщик». Похоже на то улыбнулся бармен. Бен отпустил старикашку и одним махом прошагал через четыре пассажирских вагона, прежде чем в салоне первого класса столкнулся с собакомордом. — Я ждал этого с того дня. — Да пошел ты! Бен врезал ему прямым под нижнюю челюсть и повалил между сиденьями. Он пробежал в вагон-ресторан, открыл раздвижную дверь и остановился у стыковочной муфты, соединяющей локомотив с остальным составом. Поезд теперь летел километров под 300 в час, и встречный ветер завывал словно дикий зверь между локомотивом и вагоном-рестораном. Позади локомотива виднелась лесенка-стремянка, ведущая на крышу. Бен ухватился за перекладину и полез вверх, накрытый адреналиновой волной, как мальчишка, 30 лет назад. Добравшись до крыши, он увидел плавно изгибающиеся вправо рельсы, рассекающие бескрайние солончаки и ведущие к темному горному массиву, подножия горного хребта виднелся тоннель. При такой скорости еще немного, и локомотив ворвется в него, сметя Бена вниз. Его это не страшило. Он стал хозяином положения. В темнеющем небе он увидел, как между двумя яркими лунами, висевшими слева от горного тоннеля, начал проступать красный треугольник. Он выглядел так, словно был выписан лазерами, Бен распластался на крыше и пополз по ней, а ревущий ветер делал все, чтобы сбросить его вниз, но у Бена снова были руки. Как хорошо снова иметь руки! Они ему помогали! Тоннель все приближался, а огромный треугольник в небе расширялся, когда Бен достиг передней части ревущего локомотива и обнаружил лесенку, ведшую сбоку к двери кабины. Едва он успел спуститься вниз, Заглянуть в окно и увидеть, что кресло машиниста пусто, к Бену подлетел огромный черный дымок с белыми пылающими глазами и уставился на него безмолвным разъяренным взглядом. Бен ни секунды не колебался. Он нахмурился, погрузился в тело дымка и начал делать глубокие вдохи, всасывая полупризрака, словно курил кальян. Он заметил, как дымка объяла паника, а в глазах появился дикий страх. Бен не останавливался. Он высосал из неба весь пепел без остатка, включая жалкие горящие глаза дымка. Затем он повернулся к окну и выплюнул дымка изо рта огненным шаром, пламя которого расплавило стекло и проделало в нем отверстие. Ветер тотчас же остудил расплавленное стекло, и Бен проскользнул в кресло машиниста, увидев, как красный треугольник продолжает разрастаться в меняющемся ночном небе. Поезду... Оставалось до тоннеля с полкилометра. Но Бену вовсе не улыбалось снова оказаться внутри горы. Он пристегнулся к креслу и ухватился за черный штурвал, рванув его назад. Поезд взвизгнул, когда из-под колес брызнул целый фейерверк искр. Локомотив качнулся влево, балансируя на одном рельсе. Бен нажал на кнопку песок, подвергнув рельсы жуткому трению, а затем снова двинул штурвал вперед. Он сильно наклонился и подался влево. Поезд начал отрываться от земли. Бен почувствовал, как рельсы скользнули вниз из-под состава, который отвернул от горы, а остальные вагоны следовали за локомотивом, когда поезд стал подниматься в воздух. Он несся вверх, в красный треугольник на небе. Сквозь лобовое стекло Бен видел, как стороны треугольника расширяются и пульсируют. Две параллельные цепочки светящихся лиловых лебедей пролетели перед поездом и проложили тропу прямо в треугольник, но затем состав начал терять скорость. После почти ракетного взлета с земли сила притяжения вновь обрела свои права, и Бен чувствовал, что инерция локомотива гаснет, и тот вот-вот стремительно свалится на землю. В кабине рядом с креслом машиниста стоял огнетушитель. Бен отстегнул ремень, схватил огнетушитель и с силой швырнул его в лобовое стекло, после чего тщательно очистил проем от осколков. Когда состав был готов рухнуть на землю, Бен отошел в конец кабины и бегом рванулся к отверстию в лобовом стекле, прыгнул туда головой вперед и нырнул в сторону лебедей. Он вылетел в воздух, когда локомотив окончательно потерял управление, и состав с грохотом обрушился на солончак, расколовшись от удара о землю и вспыхнув длинным огненным шлейфом, походившим на свежий тектонический разлом. Вниз Бен не смотрел. Он теперь летел, полностью владея собой, рассекая атмосферу и набирая скорость, живая комета — Серебристо светившиеся над ним луны сходились к треугольнику, приближаясь и вращаясь, словно демпферы на автомойке. Он влетел в треугольник, когда луны сошлись, и оказался за пределами стратосферы в открытой черноте космоса, превосходя скорость света, двигаясь так быстро, что ощущал свое тело поверженным в прах. Его вытянутые вперед руки превратились в белые молнии, кружащиеся облачные звездные туманности — Вздымались и исчезали позади него, глубокий космос преображался у него на глазах, сжимаясь в сверкающий тоннель, менявший цвета так быстро, что Бен не успевал уследить за тем, что же он видит. Новые цвета, краски, превосходящие все, что ему доводилось видеть раньше. Его руки молнией слились с белым свечением на краю тоннеля, и теперь он двигался так быстро, что его тело распадалось на атомы. Он превратился в драгоценную частицу, движущуюся с невообразимой скоростью, сжимавшуюся и набиравшую тепловую энергию. И вот уже каждый кварк этой частицы был готов отколоться и улететь в собственную вселенную. Он превратился в фотон, он стал светом, он сделал глубокий вдох, а вдохли, и белое свечение поглотило все. Мгновение спустя Бен сидел в белой комнате без окон и дверей. От его стула тянулись две черные параллельные линии. Они сворачивали влево и упирались в стену. Напротив него за белым столом сидела миссис Блэквелл. Она была явно удивлена тем, что видела его.